Завтрак прошёл спокойно. Гостья не тревожила сестёр стуком и бесконечными требованиями услуг. На всякий случай Милания мимо её двери прошла к себе на цыпочках. Не дай Бог разбудить, поработать не даст. И впервые пожалела, что у неё обзавелась компьютером, не пришлось бы стучать на машинке. Может, пока воздержаться? Неравн час разбудишь эту язву. А под рукой нет ни доротки, ни даже Мартинека, придётся самой обслуживать старуху. Ну уж нет. Пусть этим займутся Фелиция или Сильвия. И Милания занялась работой. Полвторого появился Мартинек. Его потрясли вчерашние сокровища и вызвали даже что-то вроде трудового энтузиазма. Теперь этой семейке есть чем расплачиваться за его труд. Аренё очень огорчился, когда, спросив о работе, услышал о проклятой раковине. Ведь чтобы её как следует закрепить, нужно бы размонтировать старую, сменить трубы, выложить новое кирпичное основание, как следует зацементировать, подождать, пока цемент схватится, в общем, работы невпроворот. Фелиция желает, чтобы всё было сделано мигом, и воду отключили не более чем на 1 день, Мартин уже заявил: так и быть. Станет вкалывать, позабыв про сонный отдых и уложится в полгода. К работе всё-таки приступил, так и не согласовав с хозяйкой сроки, потому что из кухни аппетитно запахло лучком. На всякий случай предпринял обречённую на провал попытку подпереть раковину чурбачком, разыскал в садике подходящий привалок, и ему удалось совсем сворить мойку. В панике водрузил её на место, но теперь стала протекать прокладка. Вода струйкой текла на пол. Теперь у парни оставалось иного выхода, кроме капитального ремонта. Мартинык даже представлял, что именно требуется сделать, да уж больно не хотелось копаться. А главное, он органически не выносил спешки. Просто руки опускались. Тут из кухни опять повеяло чем-то невыносимо вкусным, и парень приступил к делу. Где-то у Филиции оставался цемент, битый кирпич валялся у задней стены дома, не было песка, причина уважительная, и ещё нужен угломер для установки нового кронштейна. Ну вот как же без угломера. Подготовительная работа удалось растянуть до обеда. Обедать не будем, пока не проснётся фани Ванда. Вежливо поинтересовался Мартина куфилицей, помогая ей разыскивать в подвале подходящую для Крамштейна железку. И привычно, демонстрируя перед хозяйкой готовность трудиться, не покладая рук, добавил А то я мог бы пока снять раковину. Снимешь, когда подготовишь кронштейн, кирпичи и раствор, проворчала в ответ Филиция, и вдруг до неё дошло. О, Иисус Мария. В прихожей Филиция задрав голову, прислушалась. Сверху доносился лишь не очень громкий стук меламиновой машинки. звучал монотонно и успокаивающе под него возможно неплохо спится но сколько ж можно в 5 час из кухни выглянула сильвия а обед готов скромный но хороший соус получился удачный наверное вандю пора будить или позволишь ей спать до утра именно этот вопрос филиция задала миланьи заглянув в её комнату миланя оторвалась от машинки если она всегда так спит после шампанского я готова ей лично покупать по бутылке тишина и спокойствие только теперь понимаешь чего мы лишились мне стоит будить мне надо статью закончить надо бы заглянуть а вдруг она там померла тогда тем более нет смысла заглядывать Если померла, ничем не поможешь. И всё-таки загляну. Погоди немного. Я в её дверь загляну, осторожно нажав на ручку. Филиппа приоткрыла дверь. Милания со своего места за столом вытянула шею, чтобы видеть сестру, та на мгновенье застыла в дверях, потом широко их распахнула и шагнула в комнату и сразу вышла с крокетным молотком в руке. Вот он. Наконец-то смогла забрать его. Пойду спрячу куда подальше. Не проснулась? Спит как убитая. Послушай. А она хотя бы дышит? Не знаю, не прислушивалась, сразу на молоток накинулась. А давай на всякий случай проверим. Сунув молоток под кровать Миланги, Филиппи опять вошла в комнату, где спала гостья, уже не соблюдая особой осторожности, подошла кровать и поглядела, потом отошла к окну и раздвинула шторы. В комнате стало светлее. Опять подошла к постели и внимательно вгляделась в старуху, дотронулась до её руки. Не выдержав, Милане встала из-за стола и остановилась в дверях соседней комнаты. Что случилось? Ещё раз, потрогав руку гостьи Фелиции, выпрямилась и оглянулась на сестру. Насколько я разбираюсь в медицине. Шутить вздумала. Сурово перебила сестру Миланге и тоже подошла к кровати. О, она какого-то странного цвета. Потрогай. Попросила Филиппа: "Может, мне только кажется?" Миланге без трепет напетрогала неподвижно лежащее тело и недовольно поглядела на сестру. Тебе кажется? Да ведь она просто ледяная. Живой человек не может быть таким холодным. Обычный человек данного ведь это Ванджа. Померим ей температуру. Тогда тем термометром, который за окном висит, наверняка ниже нуля. Думаю, нам самое время встревожиться. и не только надо куда-то позвонить, а куда? В скорую или Малику? Доктор Малик уже долгие годы был семейным врачом сестёр, главным образом потому, что проживал по соседству и брал недорого. Доктор уважал и даже любил своих немолодых пациентов, ведь они изо всех сил скрывали в его присутствии свою и истинную натуру, демонстрируя по отношению к заболевшей поистине ангельскую заботу и внимание. Правда, болели они не так часто, как бы хотелось Эскулапу. Малику, говорили на сказала Мелангия, а во-первых, его может не оказаться дома, и тогда мы выиграем время, а зачем тебе время? Пока не знаю, на всякий случай. А во-вторых, пусть он посоветует, что в таких случаях положено делать, и мы сделаем. Звонить будешь ты, как самая старшая из нас. Имеешь право быть склеротичкой. Имею не только право, но и склероз. Ты права. Иногда склероз очень полезен, а я собиралась звонить нотариусу. Теперь не знаю, надо ли звонить. Думаю, теперь тебе нет надобности звонить. Отпала проблема. Вряд ли в таком состоянии Вандя подпишет доверенность. Зато возникла новая проблема. Новая проблема какая же? Мы уже обнаружили, что наша Вандя того, отдала концы и... или обнаружим это позднее, скажем, после обеда. Какое-то время Фелиция раздумывала над проблемой. Лично я предпочла бы после обеда. Есть хочется. Ты, да Сильвия, психует. Обед перестаится. Миланье не упустила случая съехидничить. А, бедный Мартинык помрёт с голода. Ты права. С нас и одного трупа достаточно. А как ты думаешь, от чего она умерла? Сердце? Лицо у неё какое-то странное. И вовсе не странное, мне таким не кажется, цвет. Я же сразу сказала. Цвет какой-то неестественный. Приглядись получше, вот здесь вроде пожелтоватое, а вот тут вот синюшное. Если даже и жёлтое, то может быть печень, хотя мне оно кажется скорее кремовым. Синего почти нет. Это ты придумала. А что у неё было больное сердце? Откуда мне знать? Ты же разговаривала с Войцеховским. Надо было спросить. Представь себе, когда я разговаривала с Войцеховским, Ванди ещё не была в таком состоянии. А может, летаргический сон? Ну, Малик разберётся. Не зароем же мы её сегодня вечером. Особенно если копать могилу примецце Мартинок. И что ты привязалась к парню? Ну он сейчас занимается раковиной в ванной, работы хватает. Хотя теперь вроде бы уже и торопиться не к чему.